Глава девятая. Линда. Ей снился лес. темно-зеленый, хвойный, прекрасный в любое время года. Колючие ели и ароматные сосны, лиственницы с угловатыми, будто артритными ветвями и пушистые пихты. Взвращенный щедрой рукой Сакьяра, дева земли, расплескался он по обоим склонам, сползая в долину короткими щупальцами. У семи озер в отчине халасы, Сменяла его звонкое разнотравье. Сотня родников питала озера и рождала Севиру, великую реку Севера, что катила воды свои к холодному океану. Дева воды с черными косами до земли плела крепчайшие сети. Накормить самых удачливых из детей Джерра, подарить им небывалый улов. Встряхивала рыжими кудрями Ераса, дева огня, и смех ее летел над поляной. Тонкая, гибкая, как само пламя, Она танцевала на раскаленных углях, и сестры ее улыбались юному задору. А наверху, едва задевая вершинки сосен, бежала самая ветреная из сестер Отто, чья руна была подобна выдоху. Она что-то кричала линде и эхо гуляла межгор над лесом, и слышалось Выбирай. Тело едва не звенело от наполняющей его силы. Хотелось бежать, лететь и орать, до того легко стало и хорошо. Линда зевнула и с наслаждением потянулась. Распахнула глаза. Дощатый настил над головой. В полосе света пылинки кружатся. Судя по теням, далеко за полдень, Для тренировки время. А она в постели. Ох, и влетит от Гьярвена. Линда села резко, пытаясь понять, как здесь оказалась. Обуви на месте нет, зато надеты штаны. Она что, спала не раздеваясь? Да еще и внизу, не на своем месте. Вроде не напивалась вчера. Да и пить-то нечего, Грен-Лусар постарался, запер все хоть чуточку алкогольное и велел не трогать без особых на то причин. Грен-Лусар. Скользнула обрывком памяти. Полутемный сарай, круг из ребят, красноватый камень, блестящий металлом, ладонь холодная на лбу, взгляд карих глаз, темнота. Сознание тогда потеряло, что ли? Да что за... Она встала и босиком двинулась к двери, отчаявшись найти обувь. В общем зале было полно народа. Кто-то вскрикнул. К девушке-воробушкам порскнула Мия, обняла неожиданно крепко. Рита взялась мять и крутить, и сыпать вопросами, а остальные говорить разом, поздравлять и пытаться потискать, в постель уложить или утащить за собой на воздух. Потом были короткие объяснения и новые объятия. Викин взгляд, такой сияющий и счастливый, пирушка вечером и извинения Грена Лусара конечно, не публичные, ничего не меняющие, но дающие надежду, что маг, виноватый от и до, не посмеет отказать ей в просьбе. Какой? Она еще сама не решила. И лишь ночью, уже лежа под одеялом, Линда вспомнила свой странный сон и вздрогнула, понимая, что обычным сном это быть не могло. Девы Земли, воды, огня и ветра — четыре сестры, почитаемые на Севере, едва ли не больше старых богов. О них рассказывали легенды, Их руны рисовали, поясняя, что любой маг-стихийник начинает именно с этого. К сестрам обращались с просьбами и подношениями, но сами они одаривали не всех. И уж точно не предлагали выбор. «Ты в своем праве. Выбирай, но не сетуй потом, что шагнула никтой. Вот дары наши. Выбирай». Она чесала ладонь, вспоминая гладкую прохладу зерна, предложенного Сакьярой, и холодную колкость льда у ног халасы, щекотную легкость перышка из волос отты, на которое дунь улетит, и тепло остывающего уголька, который кинула в нее Ерас, смеясь. Что она тогда выбрала? Что? Не вспомнить. И что все это значит? Какую-то одаренность или игры сознания во время клинической смерти? Может и не было ничего, а сон просто сон. К черту! Тихо но зло выдохнула Линда, садясь. «Марго мне нужна. Не спать так вместе». Маргарита словно ждала, когда ее разбудят. А может, и не засыпала вовсе. Пойдем подышим», — сказала она, едва взглянув на искусанные губы Линды. «И пусть только попробуют остановить». Люди Рейнара даже не пытались, лишь проводили хмурыми взглядами. Джарская ночь начала лета, больше похожая на сумерки, встретила влажностью и прохладой. Линда поежилась, жалея, что не прихватила плащ. За домом, у привычного дравника, Марго оставила подругу и вернулась с кем-то высоким и худым. Павел. Удивление Линды мгновенно сменилось пониманием. Кому, как не ее спасителю, прояснять ситуацию? О том, что ее повреждение не физического характера, она узнала еще днем. Что-то, словно удар током, остановило сердце и пробило здоровенную дыру напротив груди, видимую лишь магом с их особенным зрением. И она умерла. Умерла бы, если бы Паша ее не залатал. Он сделал то, о чем помыслить не могли остальные. Грэн Лусар точно знал, разрыв и погасший контур это слишком серьезно. Необратимо почти. Некромант нужен, чтобы удержать на краю, и очень талантливый лекарь, способный работать с тонкой материей. И то не факт, что получится, ведь счет идет на минуты. Опытный маг все это знал и принял как данность, а Павел нет. Увидел сцепил края раны и срастил. Без обрядов, ритуалов и заклинаний, с помощью одной лишь сырой силы и своего дара. А Марго запустила сердце, жахнув энергией, как разрядом. Неправильно, ненаучно и сумасбродно, и эффективно. И контур ее говорят, засиял, подтверждая, жива. Линда поморщилась, вспоминая Пашкину лекцию о теории контуров. Парень говорил, как по книгам. Долго, подробно освещая вопросы, порой так заумно, о том, что контуров у человека два, первый — нечто вроде ауры или биополя, обозначал собственные силы человека, его резерв, и определял его как мага. «Возможно, мага», — вспомнилось замечание Павла о том, что можно иметь большую силу, но при отсутствии дара магом не стать. Разница между первым и вторым контуром отвечала за восполнение энергии. Говорили, что лучше иметь большой зазор между контурами, чем просто немалый первый. У Паши, по словам Грена Лусара, было прекрасно все И ауры, чёртовый и яркий дар, и несомненный талант с даром этим управляться. Маг парня ценил, а парень — мага. Линда засомневалась, рассказывать ли ему про сон. Будь это Виктор не раздумывала бы ни секунды. А Паша? С ним все сложнее. Вроде и свой, но не совсем. Молчание затягивалось, и она решилась. «Знаете, а мне ведь сон снился». Она извинилась мысленно перед девами, надеясь, что не нарушает какой-то неписанный закон, запрещающий о них говорить. И рассказала, как помнила. И про лес, и про уютную поляну с костром, и про сестер, и предложенный ими выбор. «И что ты взяла?» — Напряженным шепотом спросила Марго. «В том-то и дело, что я не знаю». Ладонь помнит все, словно в руках держала, но забрала ли что? Нет, не помню. И что вообще все это значит? Маргарита двинула плечом. Покровительство одной из сестер, или же ничего? Я не сильно в местных легендах. Так это просто легенды? Ребята переглянулись. Не думаю, ответила Рита. Очень многое здесь не просто так. Так они есть или нет? «Магию я еще могу как-то принять. Она вроде альтернативной физики с химией. Но сестры — это как-то слишком». «Ага, и это говорит человек, который попал в другой мир, умер, а потом ожил». Линда усмехнулась. «Расскажем Гренулу Сару», — предложил Павел. «Нет». Резко отозвалась девушка и даже встала с любимой колоды. «Только не ему». «Он тот, кто может помочь, как минимум информацией». Помог уже, едва не угробил. Ребят, спасибо еще раз, если бы не вы, меня бы здесь не было. А Мак этот грёбаный, чёртов экспериментатор. Ритуал безопасный, ага, куда там? Просьба о силе не должна была так сработать. С сомнением протянул Павел. Но сработало. И почему? И почему только на мне? Вот ты, Паш, хоть что-то почувствовал. Комариный укус не больше, а я... Он пожевал губами, сказал неуверенно. «Силы у тебя мало, верно? А еще со вторым контуром что-то...» «Что?» «Не то». Грен Лусар его не видел. «А ты? Ты же умеешь, я знаю». Парень ссутулился и отвел взгляд. «И я». «Значит, его нет?» «Его не может не быть». «Угу, он есть, его не может не быть», — насмешливо передразнила Линда. Но Павел, вопреки обыкновению, не смутился ответил серьезно. «Именно. И это значит, что либо он слишком мал и почти сливается с первым, либо...» «Слишком велик?» — перебила девушка. «Не смеши меня. Ты сам-то себе веришь?» Парень покраснел и Линда хмыкнула. «Ага, верит, как же?» Он спросил не в попад. «Ты как себя чувствуешь?» «Хорошо. Просто хорошо или как-то особенно?» «Я думала, Марго у нас врач». Я просто пытаюсь разобраться. В голосе Паши прозвучала обида, и девушка невольно улыбнулась. Я знаю, но пока не очень выходит. Да и хрен бы с ним, с контуром этим. Все равно маг открытым текстом сказал мне днем, что дело гиблое. Так и сказал, усомнилась Марго. Да, словно, магом тебе не быть никогда. И глянул так, ну, ты понимаешь. Да. Лицо Уриты стало сочувственным до нельзя. Линда тряхнула головой, пытаясь справиться с раздражением. Никогда не любила, чтобы ее жалели. «Ладно, нет так нет. Зато Рейнар меня учит, и я этому рада. Геордо освою, там много сил не надо, все дело в концентрации. А Георча, что же, посмотрим. Этот мир, он восхищает меня и пугает одновременно. Такой брутальный, такой мужской. А мне, знаете, от мужиков зависеть очень не хочется. А так хоть какая-то свобода будет» даже если Гьяроварой не стану». Подруга шагнула ближе. Грен Лусар обещал нам защиту. «Ага, обещал. Но тогда он не знал, насколько мы слабы, и как маги, и вообще. Я и Витька с Тимуром, Дэн и остальные, из тех, с кем занимается Рейнар, не слишком плохо разве что Ваня, но он магов на дух не переносит. И ведь даже его Греном не назовут. Выходит так, что из всех везунчиков мы самые удачливые». В мир этот нас дернули всех вместе, и все что-то потеряли. А что получили взамен? Кто-то магию, ну а мы — ничего, дырку от бублика. Обидно, да? И капельку страшно. Иметь права немногим большее, чем у раба, всегда страшно. И не надо говорить, что я девушка, и отношение ко мне особое. Оно настолько особое, что у меня слов приличных не хватает. Мальчишкам хоть воинами можно быть без зазрения совести, или ремесленниками, или еще кем-то. А у девок в этом мире дорога одна. Рано или поздно найти себе мужика. Мужа там или еще какого покровителя. А я не хочу. Чтобы давили на меня «не хочу» и изгоем становиться тоже. Это у тебя, как у Гренны, будет статус, а я... А что теперь говорить?» Замолкла, стиснула кулаки, першила от горечи в горле, жгло в груди. «Ты на нас злишься? От того, что нам повезло больше?» «Нет, Марго, на вас не злюсь. Извини». Линда с силой провела ладонями по лицу, от носа к вискам, встряхнула кистями, встала резко, едва не задев Марго. Все это пустое, забудь. Я как-нибудь справлюсь». «И с разочарованием своим и со всем прочим». «Живы, пока живем, да?» «И, Паш, пожалуйста, не говори ничего магу. Знаю, ты ему доверяешь, но я нет». «Он может быть сколь угодно хорош в своем деле, но это человек, который меня едва не убил» и слишком быстро с этим смирился. И знаешь, доверять ему свою ценную тушку после этого я не намерена». «Но он...» — начал Павел, но Линда шагнула ближе и закрыла ему рот ладонью, отчего парень замер, а потом начал мучительно краснеть. «Ни слова больше. Спасибо, что вы слушали, ребят. И не пойти ли вам спать? Ночь на дворе». Она выразительно огляделась. Сумерки стали гуще, казалось, их влажную серость можно цедить сквозь пальцы, но до темноты было далеко. Рита уперла руки в бока. «А сама куда собралась?» «Прогуляюсь». Тен Нар будет против», — подал голос Павел, отходя от Линды подальше. Она хмыкнула. «Пусть. Посмотрю, как он меня остановит». Развернулась и ушла, затылком чувствуя взгляды, и оттого еще ровнее держала спину. Как-то не так разговор пошел, Ни понятней, ни легче не стало. Лишь разбередила старую рану, обиду на невесть кого, обделившего магией. До сна этого она и не знала, что в ней столько злости. А тут, словно поманили обещанием волшебства, открыли дверь в чудесный мир, а потом захлопнули перед носом, спихнув с порога. «Чёртовы девы!» — прорычала Лин. «Вот зачем вы ко мне приходили, а?» Она уставилась на ладонь, ожидая, что зад вновь, возвращая тактильные воспоминания о холоде или огне. «Но нет, ничего». Ладони сами собой стиснулись в кулаки. «Ищешь кого?» Знакомый голос прозвучал за спиной, и Линда, вздрогнув, ответила. «Нет». И лишь потом развернулась. «Рейнар, куда ж без него?» Лишь поминула, явился. Подкрался, словно кот лесной. Наглее она уставилась прямо в лицо, а он лишь ухмыльнулся, не мешая разглядывать. Светлые волосы в сложной косе и голубые, словно лед глаза. Бугристый шрам, перечеркнувший лоб, густые брови, прямой нос северного типа. У каждого второго джерц такой. Короткая борода, широкие плечи, высокий даже для местного роста. Большой, сильный мужчина. Красивый, для тех, кому нравятся матерые северные волки. «Бить кого собралась?» Он выразительно глянул на ее кулаки, и девушка скрестила руки под грудью. «Я еще не решила. Ночь. И что?» спать ночью надо вот что она вздернула подбородок меня вчера чуть не убили сейчас жить хочется а не спать жить значит и опять это невозможная усмешка в бороде не улыбка а даже а так намек на нее развернулся и прочь пошел линда смотрела на его широкую спину пока не рявкнул через плечо дерг тебя раздели, Лин! ты там долго стоять собираешься за мной Вздрогнула вновь и, излясь на себя и него, поспешила следом. Сумерки стали густыми и вязкими. Даже небо потемнело, но Линда знала, что это ненадолго. Летние ночи в Джерри короткие, и южной темноты, теплой и бархатной, здесь не бывает вовсе. «Держи». Он остановился у стены недалеко от северной смотровой вышки и подал ей меч в ножнах. Девушка заколебалась. Оружие, настоящее, боевое. Она хотела его и тянулась. Училась именно для того, чтобы заполучить однажды в руки звонкую сталь. Но сейчас ее одолели сомнения. «Будь ты девой в беде, я предложил бы иное средство от грусти. Намек или почудилась?» «А я, значит, не дева и не в беде. Ты гьяровара. Встанешь ею однажды. Держи. Перебудем ведь всех. Тебя это волнует?» «Не очень», — соврала Линда. Все это волновало и еще как, особенно то, что она не понимала Гиарвена. И что он задумал? Отчитать и отправить спать было бы логичным ходом, но все это. Она приняла меч в простых затертых ножнах и тут же раздался приказ: Нападай! Девушка задавила в себе неуместный вопрос: Спорить с Теном бесполезно, не любит он этого. Взялась за оружие, готовься к бою. И никак иначе. Рукоять удобно легла в руку. Клинок тихо соскользнул из ножен. Линда не удержалась от ворчания. «Ты хоть щит возьми, а?» Рейнар наклонился и выпрямился уже с прутиком в руках. Она закатила глаза. Мужик почти под два метра ростом, с хворостиной ага, издевается не иначе. Левое предплечье ожгло болью. Девушка охнула и отпрянула, уходя от очередного хлесткого удара. «Выпарю», — пообещал Тен и как-то разом перестало быть неудобным атаковать безоружного человека. Это был странный бой. Рейнар не нападал толком, лишь хлестал ее по рукам и ногам да отводил гьярые удары. И меч то задирался вверх, то о землю, такой же бесполезный, как если бы был палкой, как если бы его вообще не было. И еще Джеред сдвигался быстро, так как ей ни за что не успеть. «Так нечестно!» — хотелось завопить. Но Линда лишь крепче стискивала зубы. Оружие тут у нее, а что силы опыта маловато, дело второе. «Зачем тебе это?» Прутик зацепил левую щеку, та загорелась болью. Лин поморщилась, тронула ее ладонью, чувствуя влагу на пальцах. «Кровь, что ли? Вот же!» «С Виктором спелся, да?» — прошипела девушка. «Он тоже порой мастером дурацких вопросов бывает». «Так зачем?» — я уже говорила в живот ударила воздушным потоком и так приложила о стену, что едва меч не выронила. «Ну?» Линда оскалилась, прорычала на выдохе. «Нравится мне ваша гьяра, сил нет! И гьяровары нравятся, и мир этот ваш грёбаный! Ох!» В один удар сердца Тенрейнар надвинулся, схватил за руку, и меч вывернулся из ее ладони. Мужчина сгреб за волосы, дернул назад и хрустнула в шее. На глаза навернулись злые слезы. «У тебя может быть дом!» — рыкнул он ей в лицо. «Муж, дети, жизнь достатка полная. Ты женщина, твоя сила в другом. Так зачем тебе это все? Что ведет тебя, страх или страсть?» «Упрямство ослиное!» — раздалось за спиной Гьяровара. «Рейнар, ты решил добить ее, Доделать то, что Лусару не удалось?» «Не лезь ко мне и моим людям, Снур!» — пророкотал тот, и тихая ярость в голосе заставила Линду вздрогнуть. Рейнар отпустил ее, и девушка неловко потерла шею. Обидно и больно. И чего он добиться хотел? Что услышать? Впору Снуру спасибо сказать, что прервал, но что-то не тянет. «Я и не лезу. Провожу только. Ночь. Девицам одним ночью гулять не стоит». Он смотрел на Линду так, что хотелось отряхнуться и спрятаться за широкую спину Рейнара. Но девушка лишь вздернула нос, отвечая на наглый взгляд своим пренебрежительным. «Она и сама доберется. «Да?» Сну раскалился, и она подумала вдруг, что не хотела бы оказаться с ним один на один ни в поединке, ни светлой северной ночью на задворках домов. «Что там Рейнар говорил? Страх или страсть? Огня в ней столько, что на двоих хватит» и насчет гьяра она не врала как и насчет восхищения умелыми воинами а страх не признаваться же что она боится слабости быть мягкой и бессильной покорной воле мужчины да от одной этой мысли она вздрагивает и стискивает кулаки и обещает себе никогда ни за что лучше не жить вовсе чем жить так спасибо помощь мне не нужна в кивком указал направление Она качнулась, переминаясь с ноги на ногу и, бросив последний взгляд на Гьяроваров, пошла в дом. Боевой настрой как ветром сдуло. Накатила усталость. Девушка вяло порадовалась, что продолжать внезапную тренировку нет нужды. Поскребла левую щеку. Кровь на ней испеклась в корочку, крошащуюся под пальцами. А сколько должно быть следов по телу? «Главное, Марго не показывать, а то снова отчитывать будет», — подумалась вдруг. «И пусть». Зато она сама выбирает свой путь, что бы ее по нему не вело.